«Лисья ересь. Никогда не говори об этом вслух», предупредил Хубао свою ученицу после ее самоволки в Лисье судилище. Они и не говорили об этом с того дня. Оба делали вид, что ничего не произошло, но Хусюань не могла об этом не думать. Правда, во время Лисьи вагона ей было не до размышлений. Но теперь, когда жизнь вошла в Лисью колью, а Хусюань достаточно успокоилась, чтобы принимать происходящее с нею как должное, мысли вернулись. Вероятно, Ху Бао Цинь не обманывал ее, когда говорил, что изменить Лисья Дао не в его власти. Отвращение, с которым он говорил о право Лисии, было подлинным, ненапускным. Мысль о том, что ее отец играет не последнюю роль при принятии решений, радости Хусюань не доставила. Сплошные лесоубийцы вокруг. Хусюань была слишком умна и понимала, что так просто Лисья Знахарская Дао не изменишь. Даже верховный Лисья Знахарь не мог. Куда ему? Но была в лисьем дао лазейка, которой можно было воспользоваться. Лисогеройство. Лисы, совершившие подвиг во имя всего лисьего рода, имели право на одно абсолистное желание. Что бы они ни попросили, должно было исполнить. И вот тогда Хусюань начала думать, что если бы она совершила лисогеройство, то смогла бы изменить лисье дао. Это была очень заманчивая идея. Проблема в том, что в современном лисьем мире негде было геройствовать. Войны давно закончились. лисьи кланы объединились. Лисам ничего не угрожало, не считая блох и тьмы. Если бы мне удалось отыскать лекарство от тьмы, подумала Хусюань. Но о тьме мало что было известно. Даже Хубаоцзин неопределенно пожимал плечами, когда Хусюань заводила об этом речь. К больным, одержимым тьмой, Цин ее и на лисий Джан не подпускал. А если тьма перекинется на тебя, что тогда? говорил он и выпроваживал Ху -сюань из лазарета. Ху -сюань очень немного смогла узнать от тьме, только о внешних симптомах и о конечных последствиях. «Ладно», — подумала она недовольна, — «вот стану старшим лисьим знахарем, тогда, Сяньшен, будет мне не указ». За все то время, что Ху -сюань прожила в доме Ху лисы посыльные приходили за верховным лисьим знахарем, чтобы позвать его на лисье судилище лишь несколько раз хубауци ругался но идти все равно приходилось возвращался он скоро и очень мрачным из чего хусюань делала выводы что провалисья свершилась в такие дни хубауцини много не разговаривал и Ху Сюань к нему лишний раз и не лезла к вечеру хубауцинь обычно отходил и спать они ложились как повелось вместе но ночами ему нередко снились кошмары и хусюань просыпалась от его крика совесть загрызла обычно говорил хубауцини если Хусюань спрашивала, что случилось. Лисья совесть Хусюань тоже мучила временами. Став лисьем знахарем, она словно бы молчаливо соглашалась с лисье знахарским дао. Как-то Хусюань, погруженная в невеселые мысли, забрела в дальний угол дома и нос к носу столкнулась с двумя маленькими лисятами, которые гоняли сплетенный с мяч. Она удивленно возрилась на них. В доме, помимо ее самой и учителя, еще кто-то живет? но она не слышала, чтобы Хубао Бао Цинь брал других учеников, кроме нее. Да эти лисята и были слишком малы для ученичества. «Это ведь не его дети», — машинально подумала Ху Сюань. «Нет, эти лисята нисколько не были похожи на серебристого лиса», а Ху Сюань не сомневалась, что дети Хубао Бао Цинь унаследовали бы от него его шикарный окрас. «Да он и не стал бы нарушать лисье табу», — еще подумала Ху Сюань. «Кто вам разрешал выйти?» раздалась громогласно за спиной хусюани Она обернулась куда как поспешно. По коридору летел Хубао Цинь. Глаза его злобно сверкали. Хвост был как щетка. Лисята юркнули в какой-то собачий лаз в стене, и все стихли. Хубао остановился, тяжело дыша. «Выйти», — мысленно повторила хусюани «Выйти, а не войти». Значит, лисята действительно жили в доме, тайком. Хубао обрушил на Хусюань тяжелый взгляд. Сяньшен, осторожно сказала Хусюань, успевшая сделать определенные выводы. Эти лисята. вы спасли и спрятали детей какого-то лисьего знахаря? Ха! протянул Ху Бао и шерсть его вздыбилась. Я никого не спасал. Я лишь провожу эксперимент, а не мои подопытные кролики. Эксперимент? еще осторожнее уточнила Хусюань. Хотел выяснить, действительно ли лисята наследуют от отца лисье знахарства? мрачно сказал. Ху Баоцзинь. И задохнулась от волнения Хусюань. Похоже, они по твоему на лисьих знахарей. язвительно поинтересовался Ху Баоцзинь. Значит, разволновалась Хусюань. Не наследует. Я так и знала. Лисья знахарская дау ошибается. Хусюань. Сказал Ху Баоцзинь. Хусюань вздрогнула, посмотрела на него. Глаза у Ху Баоцзиня были не просто холодные, как ледышки. Хусюань сглотнула. «Да, Сяньшэн. Что я тебе говорил?» поинтересовался Ху Бао впечатывая ребро ладони Хусюань в макушку. На этот раз силы он не пожалел. «Никогда не произносить этого вслух», пискнула Хусюань. Глаза у нее заволокло слезами. Это было очень больно. «Тогда почему ты раскрыла пасть и тявкаешь об этом на весь дом?» Напустился на нее Ху Бао -цинь. «Это лисья ересь. Знаешь...» что с лисами за нее делают Кусюань не знала но могла догадаться она ведь была не глупым лисом но это впервые когда она слышала о лисе ереси сянь -шэн», осторожно сказала она выждав когда хубао цинь перестанет фырчать, шипеть и скрипеть как и полагается всякой лисе в гневе а что такое лисья ересь хубау цинь какое то время смотрел на нее ничего не говоря но с таким видом что хусюань продолжать этот разговор расхотелось «Наверное, об этом нельзя говорить», — подумала Ху Сюань. «Иди за мной», — суховато велел Ху Бао Цинь, «И держи пасть закрытой». Он привел Ху Сюань в свой кабинет, открыл тайник и вынул оттуда свиток. Это было не лисьезнахарское тао, что-то другое. Подержав свиток в руке, словно сомневаясь, стоит ли показывать его, Ху Бао все-таки отдал свиток Хусюань со словами. «Прочти и запомни. Это о лисье ересе. Этого ты никогда делать не должна, что бы ни случилось». Хусюань напряженно развернула свиток и стала читать. Это был свод правил, чего лисам и лисьим знахарям делать нельзя ни при каких условиях. Все эти проступки считались лисьей ересью. «Так чем это от лиса преступление отличается?» — не поняла Хусюань. «До конца дочитай сначала, потом вопросы задавать будешь», — оборвал ее Хубао «Совет высших лис решает, что есть ересь, а что...» Преступление. Хусюань хмурясь, читала свиток. Нельзя было вступаться за лиса преступников, особенно за их знахарей. Нельзя было сомневаться в лисьем Дао, и тем более его оспаривать. А учителям нельзя было лиситься с учениками и наоборот. Хусюань покраснела и поглядела на Ху Бао -цине. Тот сейчас очень походил лицом на тибетскую лесу. «Сяньшэн», — неуверенно начала Хусюань, — Но как же мне никогда этого не делать, если я все это уже сделала? Поэтому я и сказал тебе держать пасть закрытой, раздраженно отозвался Хуба а, -а, а протянула Хусюань, сосредоточенно морща лоб. Выходит, она стала лисьим еретиком еще до того, как стала лисьим знахарем, когда отправилась в самоволку и подглядела лисье судилище, а теперь еще знала тайну Хуба не говоря о том, что они лисились уже который год. Так все это лисья ересь, пробормотала Хусюань. Ху, Сюань. Ху Бао Цинь щелкнул зубами и поймал ее за рот пальцами. Держи пасть закрытой. Сколько еще раз мне тебе это повторять? У тебя лисья слабоумие развелось. Хусюань мыча закивала. Из глаз опять брызнули слезы. Слишком крепко Ху Баоцзин сжал пальцы. Потом даже синяки проявились. Быть лисьем еретиком, сказал Ху понизив голос так. Что Хусюань едва расслышала, еще не значит быть плохим лисом. Но если я еще хоть раз услышу от тебя что-то подобное, я побрею тебе хвосты и отправлю в монахи. Ясно? Ты меня поняла, Сюаньшэн? Почему ты молчишь? Хусюань потерла рот, набычилась и пробормотала: "Так вы сами велели мне держать пасть закрытой, Сюаньшэн. Ты меня до леса преступления доведешь". Ругнулся Ху Цынь вспыхнув от гнева Хусюань поспешила убраться пока Ху -бао Цинь снова не приложил ее ребром ладони по голове хубауцинь рухнул в кресло и накрыл глаза рукой если уж не долиса преступления тогда лиси ереся когда он отвел руку от лица глаза его были спокойны и холодны тебя я за собой утянуть не могу подумал он и его губы покривились пора с этим заканчивать